39. Вы меня обманули. Миссис Лоссард, как и в прошлый раз, выскочила на площадку, стоило нам подняться, как будто у неё в голове был радар на полицию. Вы обещали вышвырнуть этого вонючего скота отсюда прочь. Послушайте, попытался урезонить её Крейбенст. Мы вручили ему уведомление в прошлый раз. Он должен был съехать. И сейчас мы хорошенько спросим, почему он это не сделал». Я уже колотил в дверь. Миссис Лассарт, продолжая изрыгать проклятие, скрылась в своей квартире. Крейбинст выдохнул. «Почему ты, правда, его не выселишь?» спросил я в полголоса. «Это же за гранью!» А куда ты его денешь? буркнул Крей. Он же не виноват, что у него чердак не на месте. Парень, крупный учёный, никому не хочет зла. Такая история. Кто? послышался голос крупного учёного. Это мы, Антонио, шериф Крейбенст и детектив Карлос. Открой дверь. Зачем? Подозрительность у него не убавилась. Но ну...» Крей беспомощно посмотрел на меня. "Нам нужна ваша помощь", сказал я, как учёного. Сработало это, как заклинание. Защёлкли замки, дверь распахнулась, и я увидел всё того же робота с монструозным сооружением на лице вместо очков. "Господа", провозгласил робот. "Прошу заходить. Я всегда рад оказать посильную помощь". «Органам правопорядка. Когда я жил в Нью-Ланка-Шире, меня несколько раз привлекали в качестве эксперта. Особенно запомнился один случай. Можно воспользоваться вашим микроскопом?» – спросил я, сунув ноги в тапочки. «Какой-то злодей использовал яд. Простите, что?» Но я уже прошел мимо него, стараясь не поднимать ног и не наступать на разбегающихся в разные стороны муравьев и и тараканов. На кухне я придвинул к себе микроскоп и зажал между стёклами чистыми стёклами единственное, что было чистым в этой квартире квадратик плёнки, который забрал у Вотора, прильнул к окуляру. Да что вы себе позволяете? взвизгнул робот, ворвавшись в кухню. Не трогайте прибор. Вы не умеете. Крей, займи его чем-нибудь. сказал я, подкручивая колесико на стройке. «Можешь намекнуть ему, что соседи жалуются на насекомых, и он до сих пор не живет на улице лишь благодаря нашей несравненной доброте, за которую нужно платить?» Робот захлебнулся от избытка эмоций. Кажется, идея о недовольстве соседей оказалась для него совершенно новой. Крейбенст что-то забормотал, пытаясь утешить разгневанного ученого. А я наконец-то поймал резкость и чуть сместил стёглошко. Выдохнул. Крей. Да, Карлос. Есть. Что? Есть. Есть документ, что лежал на столе Бернардо. Я читаю его прямо сейчас. Послышался растерянный смешок. Микроскоп. Карлос, ты гений. И что там? Это письмо, сказал я, вчитываясь в белёсые буквы на чёрном фоне. Фамилию адресата разбираю с трудом. Что-то вроде Норингтон. Мистер Норингтон. Да. Дальше идёт письмо. Это, хм, похоже, что это ответ на предложение. Я зачитаю. Мистер Норингтон, прошу прощения за долгое молчание. Я тщательно и всесторонне рассмотрел ваше предложение и склонен дать положительный ответ. На сегодняшний день близ города находится лишь один существенный объект алмазная шахта. Мне хотелось бы создать больше рабочих мест и больше перспектив для развития города, чего, надеюсь, добиться с вашей помощью. Со своей стороны, я могу гарантировать вам свободу от уплаты налогов. в первые 3 года работы после того, как вы поставите завод. С вашей стороны я бы хотел получить гарантии, что на производстве всегда будут установлены самые передовые средства. Средства чего? спросил Крейбенст. Это всё, он закончил на этом. Видимо, в этот миг кто-то появился в комнате. Я выпрямился, уставился на сидящего на потолке Таракана с ладонь величиной. Бернард хотел, чтобы здесь открылся какой-то завод. «После того, как сказал Боулу, что люди должны покинуть эти места?» С сомнением спросил Крейбенст. «Что-то тут не складывается. Может, его заставили написать это письмо?» А он вдруг взбрыкнул и... «Давай мы будем обсуждать это не здесь». сказал я: "Идём в участок". "Постойте", воскликнул робот. Я остановился на пороге кухни. "Как он? Кто?" не понял я. Робот помедлил, глядя на меня своим монструозным прибором, потом с нескрываемой укоризной ответил: "Ваш маленький мальчик". "Какой к дьяволу мальчик?" вытаращил я глаза. «С которым вы приходили в прошлый раз!» Робот едва уже не плакал. Я вспомнил жука, который сидел у меня в банке, зажмурился и сосчитал до пяти. «С ним все отлично», — сказал я. «Он передает привет и просит, чтобы вы о нем не переживали».